Глава 14. Утром я с радостью надела, ставшую мне родной, свою повидавшую виды одежду. Дважды зашитая кофта напоминала наряд невесты Франкенштейна. Но унывать по поводу своего внешнего вида было не в моих правилах. Вытряхнув очередную порцию лесного мусора из волос, я бодро пошла навстречу приключениям. Ладно, не так уж и бодро и не к приключениям, а к надежде поспать, наконец, на нормальной кровати. Но я же пошла, да? Вот и молодец. Вот и хорошая девочка. Я шумно вздохнула и тут же поймала укоризненный взгляд дракона. Не сдержавшись, показала ему язык. Покачав головой, надоедливый ящер отвернулся. Сегодняшний день не предвещал мне ничего хорошего, потому я шла, глядя себе под ноги, Лесные виды уже перестали меня восхищать. Потому, когда отряд остановился, я втемяшилась лбом в спину Деягона. «Ты что, из камня сделан?» Недовольно буркнула, потирая ушибленный лоб. «Ну, разумеется. Камень, пламя и магия — это всем известно?» Ответил мужчина так, чтобы я почувствовала себя двоечницей. «Но почему я не вижу восторг на твоём лице?» «Мы же дошли до города!» «Может, потому что я не вижу город?» Я обвела глазами мужчин, которые выстроились передо мной полукругом. Что я могла увидеть? «Там что? И правда есть город? Ну-ка, расступитесь Мы оказались на холме, а там внизу и правда был город. Такой приятный хорошенький, с замком посередине, прям как в Диснейленде. Острые шпили гордо торчали вверх, а маленькие цветные флаги развивались на ветру. И в городе, несомненно, везде были люди, а вместе с ними удобства, И постоялый двор с разнообразной вкусной едой, и комнаты с мягкой кроватью, и горячая вода, и ярмарка с красивыми безделушками и новой одеждой. От радости мне хотелось прыгать на месте. Но тут я вспомнила, что фэнтези-миры в коммунистическом строе замечены не были. И если правило «от каждого по возможностям каждому по потребности» здесь не работает, то не видать мне никаких благ человеческих, потому что местных денег у меня нет. А межпланетные переводы пока не придумали. Радость медленно сменилась на моем лице озадаченностью. «Здесь нам придется расстаться с Ранункулюсом, идти дальше для него опасно». Отвлёк меня Дейгон. Я перевела взгляд на эльфа. На его лице застыла скорбная маска. В этот момент он хоронил свои надежды. Мне было больно на него смотреть. Но не могла же я взять его за руку и увести в кусты? Я без того уже упала в своих глазах. Мы ещё обязательно встретимся. Я мягко коснулась руки Лютика. Не надо расстраиваться. Тут не так уж и далеко от вашего эльфийского королевства. «Я буду скучать по тебе, Ивета!» Эльф притянул меня к себе и крепко стиснул в объятья. После чего я услышала, как он шмыгнул носом. У меня в носу тоже зачесалось, но я старательно пыталась держать слезы вместо этого глубже вдыхая его приятный абрикосовый запах. «Я вернусь подготовленным и буду ждать тебе здесь, сколько потребуется», прошептал мужчина мне в макушку. «Я обязательно приду?» «Береги себя!» Ран склонился и поцеловал меня в уголок губ. После этого он развернулся, и зашагал прочь. Я всё-таки всхлипнула. Да, я боялась, что он будет упорствовать и подвергать свою жизнь опасности, и была рада, что он образумился или просто понял, что спорить с драконом бессмысленно. И всё же в душе было тревожно от того, что он шёл. Наверное, это синдром попаданки. Мне хотелось бы, чтобы те, кого я повстречала на своём пути, оставались со мной. Но кроме наглого ящера. Первое расставание иглой вонзилось в мое сердце. И я перевела взгляд на оборотня, готовясь к еще одному печальному известию. А ему в город можно? Судя по выражениям лиц Нага и дракона, они об этом не думали. Дружок сел и поджал уши. Думаю, в форме волка... «В город лучше не входить», — осторожно произнес серп. «Я никогда не жил среди людей, но предполагаю, что хищные звери могут вызвать отрицательные эмоции. Если бы он мог обернуться, то проблема бы не возникла, но в таком виде...» Задумчиво проговорил Деигон. «Дружку эти выводы не понравились». Он стал тереться о мои колени, жирно намекая, что хочет остаться рядом со мной. «А если мы ему ошейник с поводком оденем? И намордник?» — предложила я. «Намордник на оборотня? У вас есть предложение получше?» «Он как-то жил раньше, чем-то занимался в этом лесу. Вот пусть и продолжает в том же духе», — произнёс дракон. «Ты как-то жил раньше». Чем-то занимался в своей пещере? Вот бы сидел там. Ответила ему в тон. Вполне возможно, что мне захочется вернуться в свою пещеру, вот только... Ещер вынул из кармана увесистый мешочек, в котором позвякивали монеты. Думаю, ты по-прежнему нуждаешься в моей помощи. Вот теперь я окончательно пала, почувствовав себя продажной женщиной. «Может, конечно, я ошибаюсь, у тебя есть деньги. Если это так, то я готов вернуться в свою пещеру». Я Ещер сделал шаг в сторону, пряча в кармане мешочек. «Нет, стой! Мне нужна твоя помощь». «Тогда попроси меня остаться». Эм, «А у тебя, случайно, нет денег?» Я обратилась к серпу. «Я отправился в путь» чтобы утопиться, и не стал брать с собой деньги. Печально. Похоже, другого варианта и правда нет. Я вздохнула, после чего прокашлялась, и, наконец, выдала скороговоркой «Я прошу тебя остаться». «Что?» «Я ничего не понял. Скажи чётко и ясно». «Я прошу тебя остаться», — повторила, глядя в другую сторону. «Кажется, ты прекрасно справляешься с жизнью в лесу, и тебе совсем не нужна большая катка горячей воды и вкусный ужин с нежным тушеным мясом, мягкой картошкой и вишневым пирогом с ароматным чаем». Живот жалобно застонал, намекая на то, что ему бы очень хотелось попробовать перечисленные блюда. «Мерзавец такой! Выдал меня с потрохами!» «Я прошу тебя остаться!» произнесла фразу, словно бросила вызов, глядя в глаза противному ящеру. «Плохо. В наказание скажи, что я тебе очень нужен». «Не дождёшься». «Ну, тогда я пошёл». Деагон самодовольно отвернулся от меня и зашагал прочь. Я почувствовала, как красные пятна гнева проступили у меня на лице. Но ситуация была безвыходная. «Ты...» «Мне очень нужен!» — сказала, преодолевая себя на каждом слове. Дракон обернулся и подарил мне снисходительную улыбку. «Я рад, что ты это наконец осознала. Пойдём уже в город, купим твоему оборотню намордник, а тебе приличную одежду». До своей цели мы добрались быстро. Поводок соорудили из лошадиной сбруи, купленной на конюшне около центральных ворот от импровизированного намордника дружок начисто отказался. В чём я, конечно, его понимала. Решили оставить бедного оборотня в покое и идти так, надеясь, что поводка будет достаточной для того, чтобы жители чудесного Джули Кливля не боялись большого лохматого зверя. Правда, вести его пришлось до игону, потому что, когда поводок держала я, Создавалось впечатление, что скорее дружок вывел меня на прогулку. Таким большим и внушительным он был. Попав, наконец, на мощённые брусчатка улочки, я полностью потеряла ощущение реальности. Мне казалось, что я, либо гуляя в тематической деревне, либо нахожусь на съёмках исторического фэнтези. Я шла, вертя головой во все стороны и радостно улыбаясь прохожим. Кучки детей, играющие около фонтанчика, я даже помахала рукой, с запозданием вспомнив, что выгляжу скорее как Баба-Яга, чем доброжелательная горожанка. Самый маленький в компании ребёнок заплакал, подтверждая мои опасения. После этого я стала вести себя скромнее. Но когда серп и даегон встали около оружейной лавки, мне стало скучно. Я решила немного осмотреться и походить рядышком. Лавка с нарядами для обеспеченных дам, с корсетными платьями и пышными юбками, кожаная мастерская, лучшие сапоги в городе, ювелирный аромат свежего хлеба. Заставил пройти еще дальше. А еще чуть дальше я заметила какую-то оживленную очередь. Как говорил мой дед Словак, от которого мне и досталась такая необычная фамилия, «Видишь очередь? Займи место!» Я так и поступила. Может, тут пробники раздают или колбасой угощают? Не просто же так женщины стоят!